Глава пятая, в которой герои подстерегают серьезные неприятности. На улице, вдохнув свежего воздуха, Ахтырцев несколько ожил. На ногах стоял крепко, не качался. Пройдемся до Сретеньки, там я посажу вас на извозчика. Далеко ли вам до дому?» «До дому? Нет, домой ни за что. Поедемте куда-нибудь, а? Поговорить хочется». Вы же видели, что они со мной делают. Как вас зовут? Раст. Помню, Фандорин. Смешная фамилия. А Яхтырцев. Николай Ахтырцев. А вы знаете, тут Крым близко. Ехать не надо, пешком дойдем. Вертеп, конечно, но вино приличный. Пойдемте, а? Я вас приглашаю. Фандорин ломаться не стал, и они медленно побрели по темному переулку. Вы, Фандорин, меня, верно, трусом считаете. Что я граф это не вызвал, оскорбление снезды да и пьяным притворился. Я не трус. Я вам, может, такое расскажу, что вы убедитесь, ведь он нарочно провоцировал. Это поди она подговорила, чтобы от меня избавиться и долг не отдавать. Ой, это такая женщина, вы ее не знаете. Зуру человека убить, что муху раздавить? Он каждое утро по часу из пистолета упражняется. Говорят, с 20 шагов пулю в пятак кладет. Разве это дуэль? Ему и риска никакого. Это убийство. Только называется красиво. И главное, не будет ему ничего. выкрутиться. Он уже не раз выкручивался. Ну, за границу покататься поедет. А я теперь жить хочу. Я заслужил. Они свернули в другой переулок, и впереди показался трехэтажный дом с ярко освещенными окнами. Должно быть, это и есть Крым. У широкого крыльца их никто не встретил. Ахтырцев привычным жестом толкнул высокую узорчатую дверь и навстречу дохнуло теплом, кухней и спиртным. Оставив в гардеробе цилиндры, молодые люди попали в лапы бойкого малого валой рубахи который миновал Ахтырцева с яйством и обещал самый лучший специально сбереженный столик. Раз Петрович, впервые попавший в настоящий вертеп разврата, крутил головой во все стороны. Публика тут была самая пестрая, но трезвых, кажется, не наблюдалось совсем. Тон то задавали купчики и биржевики с напомаженными проборами. Но попадались и господа, несомненно, барского вида. Где-то даже блеснул золотом флигель-адютантский вензель на погоне. Но главный интерес у коллежского регистратора вызывали девицы, подсаживавшиеся к столикам по первому же жесту. Декольте у них были такие, что Распетрович покраснел. А юбки с разрезами, сквозь которые бесстыдно высовывались круглые коленки в ажурных чулках. «Что?» На девок загляди. а я после Амалии их из особо женского пола не держу. Вам сколько лет, Фандолина? 21. Годик ты, Распетрович, набавил. А мне 23. Я уже много чего повидал. Не пяльтесь вы на продажных, не стоят они ни денег, ни времени. Да и противно потом. Уже если любить, так царицу. Хотя что я вам толкую? Вы ведь неспроста к Амалии заявились? Приворожила? Это она любит коллекцию собирать, и чтобы непременно экспонаты обновлялись, как поется в Ипередке. Она лишь кружит головы мужские. Но всему есть цена. И я свою цену заплатил. Хотите, расскажу одну историю. Что-то нравится, вы мне больно хорошо молчите. И вам полезно узнать, что это за женщина. Может, опомнитесь, пока не засосала, как меня. Или уже засосала, а? Фандорин? Что вы ей там нашептывали? Так слушайте, вывод вот давеча меня в трусости подозревали, что я политу спустил на поединок не вызвал. А у меня такая дуэль была, что иполиту вашему и не снилось. Слыхали, как она про Кокорина говорить не велела? Еще бы! На ее совести кровь, на ее! Ну и на моей, разумеется. Только я свой грех смертным страхом искупил. Кокорин, это мой однокурсник, тоже к Амалии ходил. Дружили мы с ним когда-то, а из-за нее врагами стали. по развязни меня, да и на лицо смазлив. Но между нами Купчина, всегда Купчина, плебей. Хоть бы и в университете учился. Довольно Амалия с нами натяжилась. То одного приблизит, то другого. Зовет Николас, да на ты вроде как в фавориты к ней попадаешь а потом за какую-нибудь ерунду в опалу отправить, запретит неделю на глаза казаться. И снова на Снова. Николай Степанович. Политика у нее такая. Кто на удочку попал, не сорвется. А этот и полит ей что? Грамзуров. Точно не знаю, но есть между ними что-то особенное. То ли он над ней власть имеет, то ли она над ним. Да он не ревнив, не в нем дело. Такая никому не позволит себя ревновать.